Глава десятая Тамерлан стоял чуть в стороне от выхода из управления и с удовольствием вдыхал вечерний пахнущий весной воздух. Наконец-то стало совсем тепло, и в считанные дни на деревьях и кустарниках набухли огромные, готовые вот-вот лопнуть почки. Кое-где уже проглядывал ярко-зеленый пушок сочной листвы, сквозь пожухлые остатки прошлогодней травы пробились первые былинки. За несколько дней столбик термометра сделал такой резкий скачок, что казалось, еще чуть-чуть и наступит летняя жара. Все это пробуждение природы Таймерлан как всегда прозевал, потому что с раннего утра и до позднего вечера торчал в управлении, приходя и уходя затемно. И теперь, наконец-то освободившись пораньше, он стоял на улице с удивлением осознавая, что весна уже во всю разыгралась. Правда, сейчас под вечер всё равно поддувал холодный ветерок. Последняя неделя для Тамерлана и его группы выдалась сложной. Расследование убийства Валерия Павлюк застопорилось. Все ниточки, что удалось вытянуть из этого дела следователю и его команде, вели к квадрату. Однако найти мужчину оказалось делом непростым. По словам соседей и снегорей, на дачу он не появлялся с декабря прошлого года, а дома Если верить его истеричной жене, не был вот уже несколько недель. Всё говорило о том, что услышав о найденном трупе Павлюк, мужчина пустился в бега. Где он мог залечь, непонятно. У Тамирлана не хватало людей, чтобы вести постоянное наблюдение за его городской квартирой и дачей. И если с последней было проще, появись квадрат в снегорях, соседи обязательно дали бы знать в полицию, по крайней мере, Гришка Зотов обещал. То надежда на то, что жена Богодухова сообщит о его возвращении, не было никакой. Информация на квадрата была разрозненной. Никаких серьёзных правонарушений мужчина не совершал, но всё время ходил по лезвию бритвы. Коллекторская контора, которая ему принадлежала, пользовалась дурной славой. Квадрата и его сотрудники, а по просту поддельники, не гнушались грязных методов работы. В самой фирме Богодухова томирлану и его следователям помочь не смогли. Офис, находившийся в одном из обновлённых домов старой московской постройки, по словам охраны, стоял закрыт уже больше месяца. Ни секретарь Богодухова, ни его сотрудники, ни тем более он сам здесь не появлялись. Правда, Андрею удалось найти секретаршу. Однако та заявила, что Богодухов всех распустил на бессрочные каникулы. и сказал, что вызовет, когда контора снова начнёт работать в прежнем режиме. По данным, собранным тем же Андреем, было очевидно, что Богодухов мог скрываться ещё по одной причине. Его прижало налоговое. С такими долгами в госбюджет, которые оказались у Богодухова, нечего было и думать о том, чтобы его коллекторский бизнес продолжал идти по накатанной. Тамирлану хотелось понять, Что же в действительности заставило богодухово залечь на дно? Финансовые проблемы фирмы или все же убийство Павлюк? Неоспоримых доказательств вины мужчины у следователей не имелось. Им нужен был он сам, чтобы эти самые доказательства получить. Помимо этого тупикового дела команда Тамирла на трудилась и над другими расследованиями, а потому рабочие дни, казалось, становились все длиннее и длиннее. Только сегодня Тамирлану чуть ли не впервые за последние 2 недели удалось уйти из управления ровно в 6. Он сунул руку в карман, собираясь выкурить последнюю сигарету и ехать домой. И тут же нащупав лишь пустоту, вспомнил, что уже дня 3 как действительно бросил курить. Сколько месяцев он всё обещал и обещал Жене. Пора бы. Дверь управления распахнулась, и из неё вышел Киселёв. Он увидел Тамирлана, кивнул. Уже почти прошёл мимо, но всё-таки нехотя остановился. Что-то Мирлан Неязович, говорят, через месяц Андронов окончательно и бесповоротно выходит на пенсию, сказал Киселёв. Говорят, кивнул Тамирлан. Слышал, что вам предлагают его место? Прищурившись из-под лобья, взглянул на него Киселёв. Мало ли кто что говорит, пожал плечами Тамирлан. Он знал, что Киселёв сам метил в начальнике управления, и Тамирлан был ему как кость поперёк горла. Как движется дело об убийстве той школьницы? Всё копаете, копаем. И что вы с ним возитесь? поморщился Киселёв. Там нечего расследовать. Всё, что могли мы в своё время нашли. Всё да не всё, усмехнулся Тамирлан. Хотите сказать, что обнаружили какие-то новые улики у похлых губ Киселёва? Пролегла возмущенная складка, будто он был категорически против того, чтобы это дело раскрыли. Может и обнаружили? Неопределенно ответил Тамерлан. И какие же? Тайное следствие разглашать не имею права, развел руками он. Киселёв деланно расхохотался. Забавный вы человек, Тамерлан Ниязович. Ройте всякое дерьмо, в котором и ройт-то нечего. Гиблое это дело. сделал неопределённый жест киселёв. Что, Пётр Андреевич, думаете, не раскроем? тоже улыбнувшись спросил Тамирлан. В глазах его однако не было и тени весёлости. Не раскроете. Сколько времени прошло, где же вы теперь найдёшь убийцу этого? махнул рукой киселёв. Не боясь какой-нибудь водила, подвозившей девчонку ночью, позарился на золото, она, говорят, ему вешаная ходила, да на молодое тело Ещё его теперь свищи убийцу вашего. Думаете? Снова с яхитцей спросил Тимерлан. Он понял, что Киселёв даже не поинтересовался подробностями и не знал, что Павлюк не ограбили и не изнасиловали. Тут и к гадалке не ходи. А что, если найдём убийцу, а? Пётр Андреевич. Ну, тогда я плохой следователь и подам в отставку, презрительно хмыкнул Киселёв. Обещаете? А то, резко выпалил Киселёв и покачал головой. Вы-томирлан не язвич, конечно, круты, тут спору нет, но даже вам не под силу раскрыть преступление, где нет ни одной зацепки. Поживём, увидим, Пётр Андреевич, поживём, увидим. Ну-ну, усмехнулся Киселёв. Ладно, бывайте. Тамирлан достал ключи от машины. А про обещание своё не забудьте вспомнить, когда время придёт, бросил он на прощание. Тамерлан уже дошел до машины, когда Киселев снова окликнул его. А зачем вы моего Анатолия к себе переманили? Голос Киселева был полон негодования. Не хорошо как-то получается. Я вашего Анатолия не переманивал, оглянулся Тамерлан. Как же? Он сказал, что с понедельника к вам в группу переходит. Нахмурился Киселев. Да? Без тени удивления в голосе спросил Тамерлан и пожал плечами. И они в курсе. А вообще вы лучше у Андронова спросите, начальник пока всё-таки он. Ну-ну. Ну-ну. С какой-то угрозой в голосе промычал Киселёв. Домирланд сел за руль и завёл двигатель. Бросив взгляд на часы, он понял, что успеет заскочить домой и переодеться. Они с Женей в кое-то веки собирались пойти в ресторан. Им достался столик в уютном уголке у окна, за которым уже давным-давно опустился раннеапрельский вечер. Женя вертела в руках бокал с вином и с улыбкой смотрела на мужа. Поверить не могу, что мы все-таки спокойно поужинали, никуда не спешим, а главное тебя никто не дергает. Переплюни Евгения Георгиевна, а то с глазишь, засмеялся Тамирлан. Нет уж, даже если вдруг тебе кто-то позвонит, не смей отвечать. потребовыл Женя. Когда ещё удастся так тепло провести вечер? Твоя, правда, Женя. Тамирлан поднёс свой бокал к её и они чокнулись. Женя, пригубив вина, сморщила нос. Не любила она сухие вина, предпочитая более мужские напитки, коньяк, например. Однако романтика вечера обязывала. Знаешь, Женя, я сегодня на выходе из управления столкнулся с Киселёвым, сказал Тамирлан. Это с каким-то таким Киселёвым? нахмурилась она, а потом, вспомнив, протянула: "А, это с тем, что расследовал исчезновение Валерия Павлюк. С ним самым". И вопросительно посмотрела на мужа Женя. "Он спросил, пойду ли я на место Андронова. Переживает, что соглашусь, ведь он сам метит в начальнике управления". Задумчиво глядя в окно, ответил Темирлан: "И что ты ему ответил?" Осторожно поинтересовалась Женя. Тема эта была для Тамирлана больной. Пока он дроно сидел на своём месте, вроде как и не было нужды задумываться о возможном повышении, но сейчас, когда все прочили Тамирлану переход на руководящую должность, ему приходилось постоянно прокручивать эту мысль в голове: согласиться или нет, пойти или остаться при своём. Тамирлан перевёл взгляд на жену. А что ты мне посоветуешь, Женя? Ты знаешь, какой из меня советчик. Нет у меня аргументов, чтобы заставить тебя податься в начальнике или остаться в следователях. Улыбнулась Женя мужу. Я буду рада за тебя в любом случае. Главное, чтобы ты принял решение, исходя из желаний собственного сердца, а не из-за чьих-то советов. Вот за это я тебя и люблю, Евгения Георгиевна, засмеялся Тамирлан. Мудрая ты у меня женщина. А ещё год назад ты называл меня дурой, хмыкнула она. Не было такого, отмахнулся Тамирлан. Было-было. До сих пор помню, как сидела я перед тобой в кабинете и говорила, что потратила всю зарплату на пальто, которое ты мне из уродовал, а ты меня дурой обозвал. Тамирлан рассмеялся. То был не я, Женя. А кто же? Беспопутал. Как увидел тебя, так умом помешался, как мальчишка влюблённый, и вот и нёс всякую чушь. Он протянул руку через стол и погладил Женю. Пора бы уже забыть ту историю. А пальто, хмыкнула Женя. Я ж тебе новое купил. Они вместе рассмеялись. Когда они вышли из ресторана, на них пахнуло холодным весенним воздухом. Говорят, на майские будет плохая погода, вздохнула Женя, поплотнее запахивая пальто. Да майских ещё 100 раз всё изменится. Он как резко потеплело, а ведь неделю назад мы были уверены, что зиме не будет конца, возразил Темирлан. Так всегда бывает: резкое потепление, а к майским холод, зевнула Женя. Всё-таки зря она согласилась на вино, от него её всегда тянуло в сон. Ресторан находился недалеко от их дома, а потому они пошли пешком, выбрав путь через знакомые переулки. Здесь было темно, фонари, как всегда, не горели. Но так было быстрее добраться до их подъезда. Женя взяла Тамирлана под руку, положив голову на плечо мужа. Она чувствовала приятную усталость, и ей казалось необычным вот так запросто возвращаться с мужем домой, прогуливаясь, никуда не спеша. Чаще она, дожидаясь его дома, коротала вечера за компьютером, за чтением научных статей, до да подготовкой к лекциям. Иногда дожидалась а иногда ложилась спать раньше, чем слышала в замке скрежет ключа. Только уже в полудреме чувствовала, как проминается по стели рядом, как сильные руки мужа обнимает ее сзади, а его нос утыкается ей в волосы. Эй, папаша, сигаретку угостишь? Раздался откуда-то сбоку развязный молодой голос. Не курю, бросил Тамирлан. Ну тогда день жат, подкинь что ли. Из темноты выступили две фигуры. Шли бы вы, детки, по домам, смотреть спокойной ночи малыши, усмехнулся Тамирлан. Женя почувствовала движение сзади, там оказался ещё один парень. Краем глаза она уловила, как в тусклом ночном свете в руке его что-то блеснуло. Женя сжала руку мужа, но Тамирлан, кажется, ни капли не испугался. Трое парней одновременно сделали несколько шагов по направлению к Жене и Тамирлану, преграждая им путь. Не хочешь деньгами делиться, поделись бабой. Вон она у тебя какая красивая. Противно загаготал тот, кто, по-видимому, был главным в этой шайке. Он не успел договорить, как Тамирлан резко выкинув кулак, ударил его в лицо. "Тамирлан!" завизжала Женя, увидев, как тот, что сжимал нож, ринулся к мужу. Однако Тамирлан полностью контролировал ситуацию. Он оттолкнул Женю в сторону, и она, не удержавшись, зацепилась каблуком за решетку водостока и шлепнулась, удачно приземлившись на пятую точку. Тамерлан круто развернувшись, ударил парня с ножом ногой в грудь. Тот повалился, хватая ртом воздух. Нож отлетел в сторону. Третий преступник дал Дюру. Пока Тамерлан ловко выдернул ремень из штанов парня, что напал на них с ножом, связывал тому руки. Главарь, очухавшись от удара, схватился за разбитый нос и тоже попытался сбежать. Однако он оказался слишком близко к Жени, и та, даже не успев подумать, что делает, выставила в бок ногу. Парень не заметил ее движения в темноте и тут же споткнулся, упал и ударился и без того разбитым лицом о тротуар. Послышался неприятный хруст. А, завопил он. А, вот тебе и а. Хмыкнул Тамерлан, заламывая ему руки за спину и надавливая на них коленом. Будешь в другой раз знать, как у папаши мамашу отбивать. Женя, звони ко в полицию. Там сегодня Вася Грамыкин дежурит. Сдадим ему тепленьких. Женя трясущимися пальцами набрала номер и быстро объяснила дежурному оперативнику, что случилось и где их искать. Уже через пять минут послышался вой сирены. Дежурный наряд приехал быстро. Улиганов погрузили в УАЗик. Вася протянул Тамирлану сигарету, и тот с благодарностью затянулся. Ну, выдаёте-то, Мирлан Ниязович, одобрительно кивнул Вася. А я думал, у вас там в управлении только бумажки перекладывать умеют. Мы всякое умеем, Вася. Чёрт, ты посмотри, пальто испортили. В тусклом свете фонаря, что виселся у проезжей части, куда они вышли из-под воротни Женя с негодованием рассматривала свою одежду. На недавно купленном белом кашемировом пальто красовалось россыпь бурых пятен. Это кровь, что ли? Каким-то писклявым, не похожим на собственный голосом проговорила она. Ну, Женю того же придурка нос был разбит, а ты ещё ему добавила, когда подножку подставила, объяснил Темирлан. Вот и тебе досталось. Нет, ну что же это такое? возмущалась Женя. Опять белое пальто испортили. А я тебе говорил, не покупай белое. Хмыкнул Тамерлан. Смешно ему. Ладно, поеду я. Попрощался Вася. Да Тамерлан Ниязович, вы завтра заскочите к нам в отдел, протокольчик подписать. Заскочу, Вася, заскочу. Пообещал Тамерлан. И это, улыбнулся Вася, не забудьте, что третьего июня у нас с Аней свадьба. Мы вас ждем. Будем обязательно. Вместо мужа пообещала Женя. Вася уехал, а Женя с Тамирланом, посмотрев друг на друга, засмеялись. Вот и провели спокойный вечерок без происшествий, сказала Женя. А ты молодец, профессор мой, ловко уложил этого сосёнка, похвалил Тамирлан жену. Так ведь убежал бы. Зря ты в него камнем не кинула, засмеялся Тамирлан. Да ну тебя, махнула рукой Женя. Пальто он выбрасывать придётся. Женя снова взяла мужа под руку, и они молча двинулись домой. Уже на подходе к подъезду Тамирлан проворчал: "А ты говоришь соглашаться на бумажную работу. Какая тут бумажная работа, если столько дряни по городу расхаживает?"